Тогда к ультразвуковой пушке присоединились высокая температура и усиленное давление. Накал корпуса подлодки был поднят до 2000 градусов. В этом вулканическом жаре вязкая масса скалы начала все быстрее и быстрее разжижаться и как текучая лава заструилась по обшивке корабля. Давление дюс возрастало, и когда оно достигло семидесятых хода, раскаленная подлодка в огненных струях, в фейерверке горящих искр и брызг, сделав внезапный скачок, прорвала скалистую стену и ринулась в пустоту за ней. Еще миг, и подлодка с огромной скоростью налетела бы на ледяную стену в глухом конце т о н н е л я но вовремя д а н н ы е на д е с я т д е с я т ы х задний ход остановил ее у самой стены. Все на корабле облегченно вздохнули. Ультразвуковая пушка продолжала работать на полную мощь без перерыва, накал продолжал держаться на температуре в 2000 градусов, под прежним давлением дюз в кипящей воде, в струях и облаках пара, Со скоростью трех с лишним метров в час подлодка прожигала себе путь сквозь ледяную стену к свободной воде. Часы уходили за часами, вахты регулярно сменялись у машин и у аппаратов, монотонное мощное гудение пушки, словно вата залегло в ушах людей. Уже пройдена половина ледяной толщи, Уже лишь тридцать вот уже 20 метров оставалось впереди, напряжение на корабле возрастало скоро ли,ё в с ли будет и дальше так благополучно, не обрушится ли какое-нибудь новое несчастье у самого конца? Когда корпус подлодки втянулся в тоннель на 65 метров, и по расчетам еще только 11 метров отделяли ее от свободы, Глухой гул потряс огромный айсберг от основания до верхнего плато. Грохот чудовищного взрыва прокатился по тоннелю, и в то же мгновение, словно подхваченное вихрем, подлодка сделала гигантский скачок и ринулась вперед. Едва устояв на ногах от неожиданного толчка, капитан скользнул взглядом по экрану и вскрикнул. Темная пелена, застилавшая экран во время прохождения подлодки в толще льда, исчезла. Привычный светлый простор раскрылся на куполе и нижних полосах экрана. На нем быстро проносились извивающиеся тени рыб, колыхались медузы со свисающими прядями щупалец. Окаменев на миг от изумления, капитан вдруг громко, необычно звонким голосом закричал «Мы в свободной воде! Нас выбросило из айсберга!» Подводная часть ледяной горы была размыта нижними сравнительно теплыми слоями воды и представляла собой ряд глубоких выемок пещер-гротов. К одной из этих пещер, Приближалась подлодка, пробиваясь в толще льда. Когда ее отделяло от глухого конца пещеры всего лишь три метра, огромное давление пара перед носом корабля взорвало тонкую, разрыхленную к тому же ультразвуковой пушкой преграду и словно артиллерийский снаряд подлодку выбросило из пушечного жерла тоннеля. Шилавин лично убедился, что именно так обстояло дело, когда, по его настоятельной просьбе, подлодка вернулась к Ледяной горе, и он смог осмотреть интересовавший его участок подводного основания айсберга. Впрочем, океанографу не удалось произвести осмотр с такой тщательностью, с какой ему хотелось бы. Из подлодки его непрерывно вызывали скорее вернуться и не дали закончить обследование, по расширенной программе, которую составил себе ученый. Всем не терпелось, всем хотелось, возможно, быстрее покинуть это злосчастное место, уйти подальше от этой мрачной ледяной тюрьмы, в которой им угрожала позорная участь жалких пленников на долгие мучительные месяцы. Как только за ш е л а в и н о м поднялась выходная площадка и плотно сдвинулись наружные двери выходной камеры, 21 июля в два часа подлодка взяла курс на север и, словно вырвавшаяся на свободу птица, стремительно понеслась к необъятным просторам Тихого океана.